Часть двадцать четвертая. Мэри Хейберн смотрела и оценила по достоинству комические представления, разыгранные капитаном в шоу сегодня вечером, а также следующее его выступление в передаче с добромутром Америка. В этом смысле ей казалось, что она уже знала его еще до того, как ее большой мозг убедил ее приехать в Гуаякиль. Беседу с капитаном в шоу сегодня вечером показали через две недели после смерти героя, и тому первому после печального события удалось заставить ее громко смеяться. Она сидела в своем домишке, последнем обитаемом среди окружающих его пустых и предназначенных на продажу, и слышала собственный хохот, вызванный рассказом о нелепом эквадорском флоте субмарин. где следует традиции уходить под воду и больше не всплывать. Она решила, что фон Клейст должен во многом напоминать Роя своей любовью к природе и технике. Иначе почему бы его избрали на должность капитана Байя де Дарвин? При этой мысли она, под влиянием своего крупного мозга и к вящему своему душевному замешательству, хотя поблизости и не было никого, кто мог бы услышать, произнесла, обращаясь к изображению капитана в электронно-лучевой трубке. Ты случайно не хотел бы на мне жениться? Впоследствии обнаружилось, что в технике она разбиралась, пусть не на много, но лучше, чем капитан. Просто впоследствии совместной жизни с роем. После смерти мужа, к примеру, если газонокосилка не желала заводиться, она могла сама заменить запальную свечу и запустить машину. Чего с роду не умел капитан, и об архипелаге она знала гораздо больше. Именно Мэри правильно опознала остров, на котором им суждено было загорать. Капитан, пытаясь сохранить остатки авторитета и уверенности после того, как его могучий мозг в конец все запутал, объявил, что это остров Рабида, каковым тот, разумеется, не был и которого сам он никогда в глаза не видел. А распознать Санта-Рассалию Мэри смогла по преобладающей там породе певчих птиц. Эта пернатая мелюзга, не вызывавшая ни малейшего интереса у большинства туристов и учеников Мэри, привела Чарльза Дарвина в такой же восторг, как и гигантские сухопутные черепахи, олуши, морские игуаны или какие-либо другие из обитающих там тварей. Суть заключалась в следующем. Эти птички, на вид почти неразличимые между собой, в действительности делились на тринадцать различных видов, каждый из которых отличался специфическим составом пищи и способом ее добычи. Ни у одного из этих видов не было родственников ни на Южноамериканском континенте, ни где бы то ни было еще. Их предки тоже, возможно, приплыли туда на новом ковчеге или неким естественным плоту. поскольку обыкновенным певчим птицам совершенно не свойственно летать, покрывая расстояние до тысячи километров над открытым океаном. На островах не водилось дятлов, но имелась певчая птаха, питавшаяся тем, чем обычно кормится дятел. Она не обладала способностью долбить дерево, и потому взамен брала в свой тупой маленький клювик щепку или иглу кактуса и выковыривала с их помощью. насекомых из их укрытия. Птички другой породы были кровососущими. Подлетая к какой-нибудь беспечной олужье, они клевали ее в шею до тех пор, покуда не начинала сочиться кровь, после чего ублажали свое сердце столь изысканной пищей. Этот вид получил у людей название гиаспиза дифицилес. Основным местом гнездовья этих милых созданий их Эдемским садом. был остров Санта-Рассалия. Мэри, возможно, никогда бы и не узнала об этом острове, столь удаленном от остальных островов архипелага и столь редко посещаемом людьми, если бы не населяющей его стаей геаспиза Дифицелис. И она наверняка не распространялась бы так о нем на уроках, не будь эти пернатые кровососы единственным, что способно было вызвать хоть какой-то интерес у ни черта не желавших знать школьников». Будучи поистине великолепным преподавателем, она потакала вкусам учащихся, описывая этих птиц как идеальных домашних животных для графа Дракулы. Абсолютно вымышленный этот граф она знала, был для большинства ее учеников гораздо более значительной фигурой, чем, скажем, Джордж Вашингтон, являвшийся всего на всего основателем их государства. А Дракуле им было и известно больше, так что Мэри пользуясь этим, развивала свою шутку, добавляя, что все-таки нет, гиаспиза дифицилес вряд ли подошла бы графу, которого она именовала гомотрансильваниенсис, в качестве домашней зверюшки, ибо тот имел обыкновение спать весь день, тогда как пташка эта, наоборот, ночами спит, а днем летает. Так что, продолжала она с притворной грустью. Лучшим домашним животным для Дракулы по-прежнему остается член семейства дисмодантиды, что на научном языке означает летучая мышь вампир. Завершала она свою шутку словами: если вам когда-нибудь доведется побывать на Санта-Росалии и убить особь вида гиаспиза диффисилес, что нужно сделать, дабы убедиться, что она умерла навсегда? Заготовленный ею ответ был таким. Закопать ее на пересечении дорог, разумеется, проткнув ей предварительно сердце колышком. Что навевало размышления на молодого Чарльза Дарвина, так это то обстоятельство, что Галапагосские певчие птицы изо всех сил стараются копировать поведение того или иного из массы специфических видов, существующих на материке. Он все еще был расположен верить, окажись то разумным, что Господь Бог. сотворил всех дворей такими, как их обнаружил Дарвин во время своего кругосветного путешествия. Но крупный мозг не мог не дивиться тому, зачем создателю было в случае с галапагосами наделять всевозможными функциями материковых пернатых, часто плохо приспособленных к тому островных птах. Что помешало дворцу, например, поселить там настоящего дятла? Если ему понравилась мысль добавить к этому нечто кровососущее, то почему, скажите на милость, он решил поручить таковую роль певчей птичке, а не летучей мыши-вампиру? Какой смысл в певчей птичке-вампире? Ту же головоломную загадку обычно задавала своим ученикам Мэрия, заключая ее словами «Ваше соображение, пожалуйста». Ступив впервые на черный камень острова, на основании которого сел днищем Байя де Дарвин, Мэри споткнулась и упала, так что ободрала костяшки на правой руке. Падение было не слишком болезненным. Она бегла и осмотрела ссадину. Из свежих царапин выступили капли крови. И тут ей на палец бесстрашно слетела мелкая птаха. Она не удивилась, помятуя рассказы о местных птицах, задевшихся людям на головы и руки, пивших у них из стакана и так далее. Решив сполна насладиться этой гостеприимной встречей, она постаралась не шевелить рукою и ласково обратилась к пташке. «К какому же из тринадцати видов ты принадлежишь?» И, словно поняв, о чем ее спросили, та сейчас же продемонстрировала к какому. Высосала красные капли, выступившие на ссадине. Мэри огляделась вокруг, еще не предвидя, что на этом острове ей предстоит провести остаток жизни. И тысячи раз служить источником пищи для пернатых вампиров, после чего обратилась к капитану, потерпевшему в ее глазах всякое право на уважение. Так вы говорите, это остров Рабида? Да, ответил тот. Я совершенно в этом уверен. Как мне не жаль разочаровывать вас после всего, что вам довелось пережить. Но вы опять ошиблись, процедила она. Остров этот может быть только Санта-Рассалией. — Откуда у вас такая уверенность? — осведомился он. — Вот эта маленькая птичка только что поведала мне. Последовал ответ.